Старинные куранты на камине мелодично отзванивают в осень. В дверь стук. Да-да. Вошел в серой шинели военный, с бравой, надвое расчесанной бородой. А -а -а -а. секундант, дуэль, мелькнула в мыслях Прохора. Не были господин Громов из Сибири? Честь имею. Генерал Петухов, адъютант городоначальника, звякнули серебряные шпоры.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 В мыслях Прохора быстро мелькают тени, Авдотье Фоминьшны, ее подруги баронесы Замойской и самого градоначальника столицы. Сознание задерживается на понятии градоначальник. Прохор леденеет. Ежели вся эта грязная история докатилась до него, Прохору не сдобровать. Ну, так генерал улыбнулся, нажал звонок, проговорил.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 «В сущности, я бы... Но ведь мы собираемся к... Так-так, правильно, но дело в том... Тут из внутреннего помещения, раздвинув плюш-портьер, явился человек в ливрине с синими отворотами. Лиссабонского приказал генерал, человек поклонился и подал вино». «Дело в том, вы думаете, что сам-то градоначальник, трезвенник? О, -о, о посмотрели бы вы! Дело в том, что вам назначено там быть без четверти десять, а сейчас 42 минуты девятого, времени уйма. Итак, ваше здоровье!» Генерал взял бокал, чокнулся с Прохором. «Будьте здоровы, ваше превосходительство!» — взял бокал и Прохор. Генерал отхлебнул немного.